Все мамины клиенты так или иначе имели ко мне отношение. Лена не анчилась со мной. Тетя Настя читала на ночь стихи Цветаевой и Мандельштама. Мне было слишком мало лет, чтобы понимать, что именно она читает, но я засыпала под ее декламацию. Это был фокус, трюк. Тетя Настя могла начать с любого места, как сказку, но которая остановилась прошлым вечером. Я до сих пор легко воспринимаю тексты на слух. Тетя Вера пыталась натаскать меня по математике, правда безуспешно. Она была убеждена, что у каждого ребенка одинаково развиты оба полушария, все дети практически гении, и не оставляла надежды развить во мне математические способности. Она показывала математические фокусы с таблицей умножения, как запомнить таблицу на 9, например. Надо просто правильно заполнить цифровой столбик. 9x1 – 9, ю 1 9 – 90. Потом двигаемся сверху вниз, расставляя цифры от 1 до 8. А потом снизу вверх, опять же с 8 до 1. Чистая красота цифр. Ее не смущал тот факт, что мне было всего пять лет. Тетя Эльза, в прошлом балерина, учила меня слушать музыку. Подсчет. На раз стоять, на два повернуть голову. Она все время считала, даже когда ходила по квартире. И раз, и два. Это и осталось в моей памяти на всю жизнь. На раз встали в позицию. Два. Голова, голова, где у тебя голова? Плечи вниз. Кто так ходит? А душа? Душа вверх, вверх. Где у тебя душа? Вот здесь душа. Живот втянуть над ногами. Живот над ногами. Я знаю, где живет душа. В ложбинке между грудью. Нет, чуть выше. И если вдохнуть, то душа потянется вверх. И автоматически вытянется шея и поднимется голова. «Стой с достоинством!» – кричала тетя Элиза. И я это усвоила на всю жизнь. Если плохо, тяжело, работа, неприятности, главное – стоять с достоинством. И молчать. А когда совсем тяжело, просто умираешь то нужно тянуться в два, нет, в четыре раза сильнее. «Эмоции можно выразить без слов», – говорила тетя Эльза. «Чуть выше подбородок – это презрение, наклон головы – страдание, и чтобы никакой беспардонности я не видела». Беспардонность тетя Эльза видела в слишком небрежной позе, ногея на ногу, в чересчур эмоциональной мимике. У меня появилась плоскостопие, и очередная благодарная клиентка передала для меня ортопедические сандали. Тетя Эльза сухой жесткой рукой отправила их в мусорное ведро. «Я сама выверну ей стопы», – сказала она маме. Поскольку мама была занята, то вряд ли она слышала, что пообещала тетя Эльза, и не видела, как она ломала мои ступни своей железной хваткой, добиваясь выворотности и бугорка на стопе. Она выкручивала мне ногу и считала до 10: У меня до сих пор высокий подъем и выворотность, которая никак не пригодилась в жизни. Плоскостопе, надо признать, тоже нет. Когда мне тяжело, я вспоминаю уроки тети Эльзы. Глубокий вдох всем телом и резко вниз плечи. Перевязать бантом лопатки, втянуть живот, душу вверх и все. Готово. Ко всему готово. И еще одно оставшееся в моей памяти выражение – сосок на носок. Если так встать, то внутри образуется пружина такая жесткая, что не дает разболтаться ни телу, ни духу. Кажется, что ты стоишь неправильно и сейчас упадешь носом вниз, потеряешь равновесие, но происходит другое. Тело вытягивается, напрягается, и по всему позвоночнику до мозжечка идет ток. Мелкое покалывание. И вдруг, по никому неизвестным законам, ты можешь бежать вверх, выше, еще. Тетю Эльзу я мысленно благодарю до сих пор. «Ты можешь вспомнить самый страшный случай своей практики? А самый смешной, и тяжелый?» – спросила я маму. Я решила просто записывать ее рассказы. Истории адвокатессы, у которой были проигранные дела, но ни одного промаха. Женщина, которая поставила мне, своей дочери, одно единственное условие. Я никогда не пойду по ее стопам, никогда не стану юристом и никогда не проживу такую жизнь, как она.